Без всяких приключений, отряд Этлау выбрался на поверхность, и сразу же закипела работа. Против ожидания Анетта, отец Экзекутор не стал вмешиваться во все, что делали маги, а собрал в сторонке своих святых братьев, принявшись им что-то горячее втолковывать. Сейчас, мек, резко бросил Анета. будем искать след разрушителя? Само собой. Но не только. Ты начинай, но главное не спеши. Надо протянуть время, пока мы сообразим, что к чему с преподобным отцом. как тянуть время, когда дело касалось магии, Мегана знала очень хорошо. И пока Анетта, отозвав уцелевших во всех перипетиях молодых предельщиков, принялся негромко объяснять им задачу, Мегана не давала покоя никому из оставшихся чародеев. Приготовление впечатляли. Вычерчивалась сложнейшая магическая фигура, добывались и раскладывались редкие ингредиенты, писались формулы, сегодня все пойдет в ход, даже архаическое рунное волшебство. Какое-то время спустя появился и Анетта. Принялся энергично помогать, или что Только самый опытный Макс умел бы сейчас понять, что внутри громадные фигуры, старательно выводимой чародеями под руководством Меганы, начинает вырисовываться нечто совершенно иное. Молодые предельщики носились зад-перед совершенно безумными лицами, перебрасываясь абсолютно никому, кроме них самих, непонятными фразами, типа «А вектор кривизны ты учел? А ты осциллятор, осциллятор не забыл? Да и пресессию!» Маги трудились весь остаток короткого зимнего дня и большую часть нескончаемой ночи при свете факелов. С севера мало-помалу и впрямь подтягивались войска, отставшие во время стремительной погони за разрушителем. Отец Итлау поутру встречал усталые полки, лично благословлял и напоминал, что спасителям их труды и доблесть будут учтены. Армия света растягивалась длинной подковой, охватывая южные и юго-восточные склоны пика судеб. Северная же сторона, выходящая на пустой и безжизненный берег моря ветров, оставалась пока без присмотра. К магам Этлау подошел лишь когда солнце перевалило за полдень и быстро заскользило вниз к недальнему горизонту, опускаясь за изломанную черную стену гор. И заговорил, нет, не про заклятие, и так видно было, как чародеи трудятся не покладая рук, а именно о северных склонах пика. «Мы должны учесть все возможности», – важно поднимая палец, изрекал отец-экзекутор. «Я лично склонен верить гномам, но, если разрушитель на самом деле еще остается под горой, у него есть прекрасный путь бегства вдоль морского побережья. Не могут ли достопочтенные господа маги каким-то образом перенестись туда или переместить кого-то, кто мог бы хоть как-то следить за полночной стороной?» Анетта и Мигана дружно развели руками. «Но мы можем сделать лучше, преподобный отец», — медоточиво ответила хозяйка волшебного двора. Поход к Черной башне и понесенные потери не были напрасны. Мы теперь можем определить местонахождение разрушителя с куда большей точностью, плоды тесного магического соприкосновения и противоборства с ним. Так что, возможно, никакого дозора на севере и не понадобится. Если разрушитель и воспользовался именно Северным путем, мы его обнаружим. Превосходная дочь моя, обрадовался Этлау, благословляю тебя на труды подвиги во имя Спасителя, истинного царя мира сего. «Когда же вы думаете закончить?» «Нам потребно еще не менее суток», – осторожно проговорила нета «И пусть не удивляется преподобный отец. Нам нам нужно его личное участие». «Что? Мое?» «О, несомненно, несомненно». Отец Светлава быстро преодолел минутную растерянность. Глаз инквизитора хитро блеснул. «Я всегда готов отдать слабую плоть свою во имя торжества дела Спасителева. Полагаю, эта необходимость возникла из-за нашего столкновения с разрушителем?» Ваши преподобие совершенно правы», — учтиво поклонилась Меган. «Аура ваша, святой отец, несет в себе отпечаток злобы и ненависти разрушителя, по которым нам будет легче отыскать его». «Несомненно, несомненно», — воспламененно повторил инквизитор. «Скажите, что следует делать, господа маги, и я в вашем распоряжении». «Теперь-то он про паллаческие колымаги не вспоминает», — одними губами прошептал Анетта хозяйке волшебного двора, когда отец-экзегутер отдалился на достаточное расстояние. «Ему только волю дай», — также шепотом ответила чародейка. «Мигом вспомнит, как не нужны станем». «Ан, а что ты задумал с его участием?» директор криво ухмыльнулся. «Конечно, проще было бы собрать всю силу, какую только возможно, и так, чтобы пепла не осталось». Но, помня нашу рабочую гипотезу и принимая во внимание никем не оспоренные замечания анналов, что гибель разрушителя вызовет чудовищные бедствия, если не знать, э, как их предотвратить, я не стану рисковать. Ничего радикального, пока. Нет, Мех, я как раз и хочу подставить его в один из фокусов, чтобы выяснить раз и навсегда, откуда он тянет силу. Кто его поддерживает, как мы и говорили. «Я бы предпочла не настолько лобовой способ», – призналась волшебница. «Я бы тоже», – кинул Аннет. «Но, увы, ничего лучшего мы не придумали. Время поджимает, тратить его на долгие теоретические изыскания, ну, ты сама понимаешь». «Понимаю. Но, Ан, а что будет, если он догадается?» «Вот тогда, боюсь, он и вспомнит о палачах», – нахмурился Аннета. «Правда, сейчас инквизитора у него под рукой совсем немного». «Разрушитель знал, куда нацелить удар. Честное слово. Оставайся он студиозусом моей академии, без колебаний присвоил бы ему адъюнкт профессора за такое чародейство. Тебе все шутки шутить, Ан. В нашем положении, мы гнада или плакать, или смеяться. Ну, а я предпочитаю последние, как ты знаешь». «Да уж знаю». Меган, не стесняясь окружающих, погладила Аннета по руке. «Когда хотите начать? Я-то все приготовления закончила». «Как сказал, еще не меньше суток», — вздохнул ректор. «Очень сложный протокол и, ну ты ж понимаешь, неиспытанные, пишется на ходу почти экспромтом. Мои мальчики уже давно строили теоретические модели разрушителя, как выяснилось. порядке личной инициативы, так сказать. Я ничем не могу помочь». В голосе Меганы слышалась легкая ревность. «Не женщины, нет, чародейки. И притом далеко не последние в авиале». «Да я и сам-то едва понимаю», — развел руками Анетта, имея в виду своих молодых предельщиков. «В основном я у них на подхвате. Принеси, унеси». Совсем загоняли негодные. «Ну, никакого уважения к убеленному сединами милорду ректору». «Ой, посмотрите на этого старца», — тихонько рассмеялась Мегана. «Вот погоди, доберусь до тебя. Посмотрим тогда, насколько тебя седины убелили». Анетта только грустно улыбнулся. «Пойду». Он осторожно коснулся ее щеки. «Время, оно...» «Ну да, конечно, время, оно всегда», — отвернулась Мегану. «Иди уж, не стой с виноватым видом. Не собираюсь бросаться тебе на шею при всех». Маги и милорд директор действительно работали всю долгую морозную ночь. Несколько раз менялись факелы, слуги без устали подбрасывали дрова в большой костер. К следующему полудню чародеи буквально валились с ног, но начатое не бросали. Несколько раз подходил необычайно вежливый и сдержанный отец Итлау, осторожно интересовался, есть ли подвижки. Выслушивал туманный ответ, кивал и уходил, встречать растянувшиеся длинной и тонкой нитью войска. Был уже вечер, когда Анета наконец, плюхнулся у костра, рядом с хозяйкой волшебного двора. милорд директор, похоже, отморозил себе кончик носа и пальцы, но казался необычайно бодрым. «Готово, Мег, все готово!» «Уф, запарились!» Оно и видно, что запарились, потянулась к нему чародейка. Сиди смирно. Обморожение, сразу же видно. Это запускать нельзя. Сейчас я его. Да ты чего? Да я сам, вяло отбивался милор-директор, однако Мигана решительно взяла дело в свои руки. Не вертись, голову прямо. «Руки давай! Сейчас рукавицы сниму!» Она хлопотала над чародеем, словно заботливая жена. Здесь, у пика судеб, откат всегда отличался силой и болезненностью. Мегана чуть не до крови прикусила губу, однако исцеляющие заклятия сработали как надо. «Спасибо! Уф! А то я совсем выжатый!» — виновата признался Анетта. «Вы там хоть себя не убейте!» — проворчала Мигана, сама поспешно натягивая меховые варежки. милорд директор выразительно пожал плечами. «Не знаю, Мэг, никто не предскажет, как сработает это заклинание. Плохо то, что и мне, и мальчишкам придется там стоять, рядышком с преподобным нашим отцом Этлау». «Это еще зачем?» – нахмурилась волшебница. «Так я же и объясняю. Протокол новый, неиспытанный. Да и необходимых ингредиентов не было», – скорчил гримаса Анетта. «Придется самим вставать в фокус, корректировать, если что пойдет не так. Знаешь ведь, как бывает». «Знаю», — окончательно помрачнела волшебница. «Вот что, Анна, я с вами пойду». «Ты? Ты что? Ты что?» — замахал руками милорд-директор. «С ума сошла! Это же опасно, Мэг!» «Именно потому, что опасно, я там и встану, рядом с вами. Сделаю, что скажете», — непреклонно возразила чародейка. «Мэг!» — Анетта решительно взял ее руки в свои. «Мэг, милая моя!» Он запнулся и покраснел точно мальчишка. Мэг, ты не понимаешь. Я, ну, в общем, я не могу не пойти. Заклятие может повернуться так, что, короче, одним словом, надо, чтобы ты держалась от него подальше. Наконец собрался он с духом. Да, все может влететь на воздух. Нас, того и гляди, расплющит, из пепелит или просто сотрет порошок. Кто тогда возглавит магов? И ордоса, и волшебного двора? Кто примет на себя бразды правления в Белом Совете? Кому я смогу доверить Академии? Я... «Я счастлив, что ты хочешь встать рядом со мной», – он покраснел еще гуще, – «но обстоятельства». «Плевала я на обстоятельства», – безмятежно отрезала Мигана. «Вы, мужчины, неисправимы. Думаете только о себе и своих игрушках». «Ничего себе игрушка. Целый мир». «А в чем отличие? В величине?» – она в упор взглянула это в глаза. Ее собственные при этом подозрительно сверкали. «Мы с тобой не первый год на свете живем. Даже страшно сказать, не первое столетие». И ссорились, и подпускали друг к другу шпильки, словно дети. И сквозь пальцы утекло столько важного. Я это поняла только здесь. Смешно. Обычные девчонки через такое лет в 16, наверное, проходят. И вот вдруг понимаешь, что все... Понимаешь, а все становится неважным. Кроме одного единственного человека. К спине которого хочется прижаться, глаза закрыть, и чтобы вокруг тишина. И если... Голос Меганы дрогнул. «Если этот человек исчезает, то безразлично уже становится, что станет с миром, с небом, звездами и всем прочим. Понимаешь, безразлично Безразлично. Догори огнем этот мир. Он нужен западной тьме, пусть им подавится. Поэтому я встану рядом с вами. И не смей меня отговаривать». это тяжело вздохнул. «Мэг, ну как же, ну...» «Почему ж другие должны отвечать за нас, за нашим чувством? Почему крестьянин где-нибудь в Эгесте должен умирать в мучительной смерти только потому, что одной чародейкой стало все равно, и она не встала во главе тех, чей долг защищать этого пахаря?» «Ан, милый», – промурлыкала Мигана, зажмуриваясь, – «не хочу про это говорить. Можешь меня ругать, можешь даже отшлепать, но мне действительно все равно, что станет с этим миром, в котором не будет тебя». «Ох, ну вот и призналась». «Никогда не думала, что сделаю это первой». Двое самых могущественных магов Иоала сидели на бревне возле костра, красные отнюдь не от мороза и боялись взглянуть друг на друга. «Мэг, Мэг, я тоже», — наконец выдавил Аннета. — «я тоже ведь, ну, словом, ты поняла». «Нет», — еще крепче зажмуриваясь прошептала Мегана, — «ничего не понимаю и не хочу понимать. Скажи словами, скажи это, ну, пожалуйста». «Я», — промямлил чародей, отчаянно смущаясь, — «я от тебя, Мэг». «Милорд-ректор!» директор, раздалось из темноты, и Анета вскочил, словно бревно под ним внезапно вспыхнуло. «Чтобы им провалиться!» — Мегана вцепила чародею в руках. «Не уходи, Ан! Куда ты бежишь?» «Я тебя люблю, Мег!» — краснее до да корней волос выдавил милорд директор и точно ошпаренный бросился наутек. Хозяйка волшебного двора со странной мечтательной улыбкой на губах склонила голову, что-то тихонько мурлыкая себе под нос. Но она все-таки была не только женщиной, но и чародейкой. Вскочила едва ли не быстрее милор-директора и решительно направилась туда, где в тусклом факельном свете Анета и двое его предельщиков суетились в самом центре громадной магической фигуры. Со стороны ярких костров к ним уже нерешительно шагал преподобный отец-экзекутор. «А вот и я, господа маги!» Отец Тлау потер руки. «Командуйте приказывайте, распоряжайтесь!» «Я давно предал свою участь и бренное тело в руки Спасителя, и уже ничего не страшусь». «Мы тоже не страшимся», — кивнул он это, испепеляя взглядом Мегану, что стояло рядом с самым невинным видом. «Давайте начнем, ваше преподобие». Соблаговолите стать вон там, где камень с символом Спасителя». Инквизитор повиновался без звука. «Вы, ребята, сами все помните». Предельщики молча кивнули и разошлись. Один стал возле тщательно вычерченной на мерзлом грунте руны «Л», означавшей начало и конец, другой возле символа «Е», e, малое в великом. Сам милорд директор вздохнул, шагнул в самый центр магической фигуры, и рядом с ним, не дрогнув встала Мегана. Ее маги, один за другим, выстраивались по краям исчерченного дугами и хордами многоугольника. «Все помнят свою часть», — голос Меган извенел. Хозяйка волшебно. двора гордо выпрямилась, окидывая соратников твердым взглядом. «Тогда начинаем. Я... я стану здесь, рядом с милордом ректором, на случай, если что-то пойдет не так. По моему счету. Раз, два, три!» Этлау послушно застыл вместе с остальными, чуть ли не вытянул руки по швам.